Глава 14 А взрослый особь хлоста в холке может достигать трех метров. Живущие в заброшенных шахтах и подземных городах население страницы этого хищника. Считается большой удачей завладеть его потомством в раннем возрасте, когда детенышей можно еще приручить. От взрослой особи спастись можно лишь убив ее. Так, балбес, хорош же заливать. Лечи лучше его. Да, шеф, мне же интересно. Пусть рассказывает, пока гомопаста сработает. Встал на защиту Шамов. Лекарь команды затолкал ему в глубокую рану местную пасту и теперь ждал результатов. Даниил с каждым часом чувствовал себя все лучше и лучше. «Тогда ты запоминай, потом спрошу, расскажешь», — согласился Архипов. «Так, а что у тебя?» Денис деловито рассказывал по большой теплой комнате, осматривая раненых членов команды. Трус отдирала шкуры шкура родела засохшую кровь и прилипшие останки внутренности хлоста, Каждый раз он пугался реакцией зверя, который развлечений ради шипел, едва почувствовав легкий дискомфорт. Радел ничего не спрашивал, Архипов не хотел рассказывать ему про недавний случай. Решил сам получше разобраться в том моменте, когда смог это сделать. Ведь в таком случае отпадает необходимость управлять Раделлом с помощью команд. Можно просто переселить свой разум в его тело и лично участвовать в схватках. Но у этой идеи нашелся и существенный минус. Он ощущал все. Главным образом — реальную физическую боль. Победа была не столь убедительной. Узун подошел незаметно и полушепотом затеял разговор. Мне показалось, что процесс ты не контролировал, а зверь сам смог разобраться. Я, кажется, забыл тебя поблагодарить. Дома поблагодаришь, на своей планете. В следующем цикле соперники будут еще сильнее. И если он может сражаться один, то Сермет тебя уберет. «Все под контролем, Узун. Но в следующий раз получше охраняйте мое тело. Оно у меня одно. В случае промашки твое заберу». Улыбнулся Денис сквозь маску, но прозвучало это зловеще. Узун не нашелся, что ответить, лишь молча проводил его взглядом. Архипов пожалел, что сказал это. Пытливый ум старика мог догадаться, о чем он говорит. Но что сделано, то сделано. Ему сейчас нужны были тренировки в перемещении своего разума чтобы переходить без всяких эмоциональных потрясений или иных условий. Сермет так и не соизволил поздравить команду с победой. Узун отлучался ненадолго, видимо, получал дальнейшие распоряжения, и как только он появился, сразу начались сборы. Он сообщил, что на улице благоприятная погода, а переход к следующему городу возможен только по поверхности. Сейчас снаружи сильные облачности безветренно, и что глава Иртау не поедет, не желая подвергать собственную персону большому риску. Он предпочитает ждать новостей в родном городе. Другой информации или инструкции больше не было. Спустя несколько часов укутанный Денис лежал в санях, поверх которых натянули купол из полупрозрачного материала. Погонщик был тот же, Архипов его узнал по голосу. Колонна запряженных саней, пару часов пропетляв по ледяным пещерам, вышла на поверхность. Люди хоть и разместились в разных упряжках, но вели себя по-человечески одинаково. Под тряску саней они через 15 минут после начала движения уже спали. Раненый Шамов обессилил, хоть и показывал отличную динамику выздоровления, благодаря гомопасте, а Денис, вымотавшийся морально и физически, просто с удовольствием закрыл глаза и погрузился в сон. Поверхность планеты представляла из себя мозаику изо льда, редких оазисов, гор и одиночных камней. Ветер очищал территорию, перемещая тонны ледяных крошек на сотни километров. Бдительные тауфийцы внимательно наблюдали за всеми обитателями с орбиты, контролируя их жизнь. Жители подземных городов были уверены, что облачность помогает им скрытно перемещаться. Но это было заблуждение, которое намеренно подпитывали истинные хозяева планеты. На бескрайней ледяной пустыне иногда попадались застрявшие айсберги, которые не успели за время теплого сезона выбраться на большую воду, вмерзли в лед, а теперь ждали следующего года, чтобы повторить попытку. Дороги не было. Путь знали сами запряженные сани животные, некоторые погонщики. Ориентироваться на местности было практически невозможно, ввиду того, что глазу просто не за что зацепиться. На поверхности практически никто не жил. Все животное разнообразие существовало или под землей, в многочисленных пещерах и искусственных шахтах, или же в толще воды. Долгое пребывание на поверхности в зимнее время было опасным для любого живого существа. Ветер и чудовищный холод делали его жизнь короткой и мучительной. Исключением в этой системе являлись лишь сопромы – энергичные пушистые существа, которых использовали наподобие ездовых собак на Земле. Густая теплая шерсть защищала их от холода и ветра, а игривый нрав делал незаменимым компаньоном для более разумных существ, кем и являлись побочные продукты генной инженерии, рождаемые эмбрикантами. Архипов, спрятанный под толщей шкур, ощущал этот холод как никогда остро. Ноги и руки быстро промерзали, постоянно приходилось сворачиваться калачиком, чтобы согреться. Полупрозрачный тент, натянутый над его санями, изнутри покрылся изморозью и на каждом заструге иней частично осыпался, припарашивая Дениса. Хорошая погода продлилась не больше суток по земным меркам. Гул ветра постепенно усиливался, тент мелко вибрировал от напряжения, и казалось, что в любой момент может лопнуть. Колонна нагнала метель. Архипов, кроме воя, ничего не слышал и не мог предположить, насколько сильный Буран разыгрался за тонким тентом. Вскоре сани остановились, к нему никто не подошел, а сам он не рискнул выходить, понимая, что вернуть потерянный комфорт не сможет. Так он и пролежал внутри несколько часов, вслушиваясь в аккомпанементы местной погоды. Он был спокоен и особо не переживал. Ему было чем заняться. Раз за разом он пытался заместить разум Роддела в его теле. Зверь не поддавался, поскольку чувствовал обеспокоенность. С чем это связано, оставалось загадкой, вмешательством извне или погодой. Денис пытался с ним говорить, но это не работало. Видимо, тому нужен был зрительный контакт, или он находился слишком далеко. Но эмоции чувствовались даже сквозь расстояние. В конце концов, на бесчисленной попытке старания Дениса увенчались успехом. Он увидел мир глазами Раделла. От нахлынувшей радости связь тут же прервалась, но это был успех. Архипов смог контролируемо переместиться в зверя. В очередной раз его разбудили звуки на улице. Кто-то старательно его откапывал. За то время, пока он спал, защитный купол под тяжестью снега продавился так, что касался шкур. Но как только его откопали, все вернулось на свои места, и сани продолжили путь. Денис потерялся во времени и не понимал, как долго они едут. Сутки, двое. Еда, которую ему давали, действовала как снотворное. Как только съедал, его тут же клонило в сон, и сопротивляться было бесполезно. Поэтому он ел только тогда, когда или совсем не было чем заняться, или сильно проголодался. Он догадался, что в брикет что-то подмешали, и сделали это вполне осознанно, чтобы долгий переход не утомлял. В итоге его шатер неожиданно открыли, и погонщик окликнул его. Приподнявшись, Денис сел поудобнее и увидел огромный ледяной барьер, возвышающийся над пустыней на невероятную высоту. Стена протянулась от горизонта до горизонта, будто защитное сооружение от исполинских чудовищ. По мере приближения барьер угрожающе надвигался, нависая над санями, и закрыл часть небосвода, пугая своими размерами. Колонна въехала в трещину, которая постепенно сузилась и обрела вид полноценной ледяной пещеры со свисающими сталактитами и валяющимися на пути глыбами льда, которые приходилось объезжать. «Вновь ледяной город! Добро пожаловать, Денис!» вздохнул Архипов, наблюдая за изредка проходящими мимо жителями, облаченными как чукчи. Они выглядели будто деревянные манекены на подвижных ногах. Но в остальном местные жители не отличались от тех, кого он уже видел в двух предыдущих городах. Уставшие, злые, в большинстве своем с обезображенными лицами, или вовсе калеки, Но с огромным желанием жить и работать. Зная со слов Узуна всю подноготную этого мира, Денис осознал, насколько сильна вера этих существ в идеологию и в свое светлое будущее. Ведь по факту они являются игрушками в руках тауфийцев, которые в случае необходимости мягкой рукой корректируют их количество и поведение, а в большей части лишь наблюдают, как постепенно возрождается население их планеты. Возможно, жители Эвена в глазах местных жителей не столь жестоки, поскольку их всерьез заботит судьба родной планеты, но истребление обитателей других миров с помощью жнецов сводит на нет их достижения. Сейчас Архипов старался не делать преждевременных выводов. Он понимал, что бессилен в этом мире, где даже не контролирует сохранность своей жизни, потому гуманитарные идеи отбрасывал в сторону. Колонна постепенно съехала с основного пути, углубилась дальше в лед, Становилось заметно темнее, дорога была без резких перепадов высоты, и лишь приглядевшись, можно было понять, что едут они вниз, в глубину. Ледяные стены становились то светлее, принимая под пробивающимися лучами местной звезды голубой оттенок, то темнее, до грязно-болотного цвета. Долгий путь рано или поздно заканчивается. Не только архипов, но и шамов в первое время не могли даже стоять на ногах. С поддержкой сопровождающих они медленно ковыляли в большой вычищенный грот. Стены его украшали различные кварцевые барельефы, в центре на столе лежали белые камни, от них исходил мягкий белый свет и долгожданное тепло. Вещи сгрузили в соседнюю камеру, всю команду расположили в одном месте, и прием по местным меркам был на высоком уровне. На подносах стояла еда, напитки и большая корзина оттаившей рыбы для Роделла. В дальнем углу устроили даже туалет и поставили каменный чан с талой водой. «Мы уже не просто участники, а победители цикла, и нам оказывают соответствующий прием». Узун понюхал напиток к и, узнав запах, сделал несколько больших глотков. «У нас есть время отдохнуть, а немного позже, Денис, тебе покажут арену». «Сюрприз опять будет?» «Нет, на этот раз все в открытую. Классическая схватка». Узун оторвал кусок вяленого мяса и, неторопливо пережевывая сквозь зубы, сказал, «На арене будут только Родел и его противник». Не спрашивай кто, я не знаю. Это уже сюрприз. Так, а наша задача какая? Ну, ты управляешь зверем, риск для тебя минимальный. В случае его поражения тебя здесь не убьют. А вот Сермет обязательно убьет, и тебя, и остальных людей, поскольку ты слишком много знаешь. А на арене не тронут. Поешь вот лучше. Узун протянул брехет сушеного мяса. Архипов сморщил нос, мясо ему уже не лезло. Оно было пресным, сухим и жестким. Желудок долго еще ныл после таких обедов. Он подошел к Раделу, который уже проглотил две рыбьих тушки и нацелился на третью. По виду рыбины напоминали лососевых. Проткнув одну клинком, он под неодобрительным взглядом зверя отнес ее к столу и, срезав кожу, откусил нежно-розовое мясо. «Ну, как тебе?» — спросил Шамов, наблюдая за действиями командира. «Вкусно. Соевого соуса бы еще или соли?» Узун ухмыльнулся и достал из кармана маленький мешочек. «Соль?» — с надеждой спросил Денис. И, не дожидаясь ответа, забрал и заглянул внутрь. Там лежало несколько крупных кристаллов. Один он тут же вынул и облизнул. Как только солоноватый привкус дошел до мозга, широко улыбнулся. «Как мало для счастья нужно!» Архипов рукояткой ножа раздробил кристаллы, обильно посыпав рыбину, откусил еще кусок. «Совсем другое дело!» Следующий кусок он посолил и отнес Даниилу. В этот раз прием пищи принес не только насыщение, но и удовольствие. И люди на время забыли о своем положении, погрузившись полностью в идиллию гурманов. Арена представляла из себя огромный колодец, выдолбленный в скале диаметром более 30 метров. Дно его покрывал лед, засыпанный каменной крошкой. По словам Узуна, раньше тут был проход для подъема Феваля, позднее его затопили за ненадобностью. Денис со стариком стояли на втором ярусе, осматривая будущее место битвы. Для мастеров устроили узкие балконы, а чуть повыше – места для немногочисленных зрителей. Узун сказал, за схваткой будут наблюдать не более десятка наблюдателей, а для жителей Вена поединок транслируется в прямом эфире. Как это происходит, он объяснять не стал. С противоположной стороны также была устроена ложа для мастера соперников. Схватка, по своей сути, была проста – Звери выходят на арену, а мастера ими управляют или подают команды. Рядом с мастером допускается присутствие одного советника. Схватка продолжается до смерти одного из подопечных. Может длиться пять минут, а может несколько часов. Денис осмотрел арену сверху. Ровный пол, шершавые каменные стены с выступающими острыми кромками. В арену вели два прохода, закрытые решетками. Кто бы с другой стороны не вышел, Родделу придется сложно вслух произнес он, понимая, что если тот не справится, бой придется вести ему. Ты хорошо знаком с местными животными? Узнаешь соперника Раделла? С местными, да. Но звери могут привезти с другой планеты. Я постараюсь узнать. В любом случае информацию дам, заверил Узун. Ты уж постарайся. Лучше сейчас уже идти и стараться. Они еще не прибыли. Мы ждем их. Узун, не надо рассказывать мне эти байки. У вас ведется прямая трансляция на Ивен, и там точно заранее знают, на кого они будут смотреть. Не я тут третью жизнь проживаю, а ты. Старик, не привыкший к грубости, опешил, но молча признал, что человек прав. Он ничего не ответил и удалился с арены. Архипов постоял еще немного наблюдая за игрой света на ледяном куполе, и отправился обратно к команде дожидаться приезда соперников. Это ты? Рандел бросил укоризненный взгляд на Дениса. Мастер сидел на каменном ложе и пытался переместить свой разум в тело зверя. «Сильно беспокоит?» – спросил он, поскольку ожидал, что этот разговор когда-нибудь настанет. «Это все время был ты. И тогда, в ледяном лабиринте, когда я пришел в себя, увидел, что мой соперник, этот монстр, лежал бездыханным, а я не помнил ничего. Мне пришлось, Роделф, иначе бы мы оба погибли. И не попали бы в твой дом?» Да. Ожидая более бурной реакции, Тенис опешил от спокойного принятия фактов зверем. «Возможно, и в предстоящей схватке это сделаем. Ты мне не дашь шанса?» «Да, Мрадел, у тебя будет шанс, но если ты будешь проигрывать, не сопротивляйся мне». «Хорошо, давай еще раз попробуем». Согласился тот и прикрыл глаза, освобождая свой разум и уступая место мастеру. Архипов смог переместиться с первого раза без каких-либо проблем. Он взглянул на мир глазами Раделла, посмотрел свое сидящее без движения тело, прогулялся по помещению, пару раз напугал бывалого, который увлеченно чистил выброшенную в прошлый раз булаву. Учился управлять телом. Это было сложнее, чем управлять автомобилем или танком, но интуитивно понятно. В первую очередь пришлось привыкать к изобилию запахов и звуков. Острое обоняние и слух зверя резко контрастировали с человеческими, и в первые секунды Денис испытывал растерянность. При этом терял лишние секунды, которые могли стоить жизни. В ожидании соперников прошла пара дней неторопливой жизни. Узун целыми днями пропадал где-то, а остальные занимались своими делами. Даниил встал на ноги, его рана практически затянулась и уже не беспокоила. Архипов научился так быстро перемещаться в тело Роделла, что тот сам уже не успевал осознавать процесс рокировки. Есть сырую рыбу с солью прекратили уже на следующий день когда человеческий желудочно-кишечный тракт высказал каждому все, что думает об этом. Ближе к вечеру появился Узун и всех поздравил с победой. На немые вопросы и удивленные взгляды ответил, что запланированный соперник не явился. Вся группа исчезла по пути в город. Подробности не сообщили. Дали указание ждать дальше до принятия решения. Или заменят противника, или же засчитают эту победу, и команде придется перемещаться на следующую локацию. На этом новости не закончились. Город, который должен принимать следующий цикл игр, закрыт. Там объявилась неведомая болезнь, и местные власти решили объявить карантин. «Какая болезнь? У вас же раствор есть целебный!» Возмутился Шамов новостью. «Или только у вас, а остальные на иммунитете живут?» «Это официальная причина. А я предполагаю, что нового соперника привезут сюда», — пояснил Узун. «Нового? На предыдущем этапе не все погибли?» Усомнился Архипов. «Нет, наша команда выходит на следующий круг, и мы встретимся с тем, на кого нам укажут. А чтобы мы не протирали просто так штаны, сегодня вечером будет небольшой показательный бой. Город прекрасно знает, кто вы, и выставит своего бойца». Узун подошел поближе к Денису и, незаметно для окружающих, ткнув пальцем в небо, прошептал. «Там обо всем знают. Боюсь, они все это и подстроили». «Для чего?» Так решил, шепотом спросил Архипов, подражая Узуну и передразнивая его. «Кто-то не хочет видеть нас в Вене. Другого объяснения нет». «Куда ни плюнь, везде одно и то же. Что на земле, что черт знает где?» Вмешался Даниил, который тихо подошел вплотную и услышал конец разговора. «Ну как есть. Так что имейте в виду. Сегодня могут выставить против нас кого угодно. Правила без изменений». Узун этой новостью был более озадачен, чем Денис. Он знал намного больше и, видимо, не рассчитывал, что путь окажется тернистым, а ему будут всячески вставлять палки в колеса. Денис был в поэтому особого страха или трепета не испытывал. Иногда лучше не знать и не бояться заранее. Это помогает подготовиться, сохранить нервы. Прошло немного времени, и мастер Денис уже усаживался поудобнее на свое место в ложе. С него открывался лучший вид на поле, где через несколько минут должны встретиться два соперника. На другой стороне занял место мастер противников в красивой накидке из белой шкуры. Он вел себя очень вызывающе и, взглянув на Дениса, провел пальцем по шее. Видимо, как и на земле, этот знак был вполне очевидным и не сулил ничего дружеского. Архипов не обратил на него внимания, ждал выхода зверей. Зрителей набралось много. Два небольших балкона на третьем ярусе были битком забиты. Они шумели, тыкая пальцами то в одного, то в другого мастера. «Жители славного города Брох!» Высоким голосом начал представление полноватый мужчина, выходя на середину площадки над небольшого большого колодца. «Сегодня мы с вами увидим схватку двух беспощадных команд, битву стратегий. Представляю вам наших гостей, победителей цикла лабиринтов, мастера Дениса из города Иртау!» После этих слов зрители жиденько похлопали, а Архипов встал и помахал рукой. «И его зверь Белая мгла!» Балконы на секунду ахнули, затем взорвались бурными аплодисментами. «Белая мгла?» – удивился про себя Денис. «Раделла называют Белой мглой?» Он оглянулся, выискивая Узуна, чтобы адресовать вопрос ему, но старика рядом не было, а ведущий уже представлял другую команду, хозяев сегодняшнего представления. И тут зрители уже не скупились на овации и восторженные крики. Мастер противоположной команды долго кланялся и махал руками. В этом шуме Архипов даже не расслышал ни его имени, ни что за зверь будет соперником Роделла. После недолгого представления ведущий удалился с площадки. Решетки и закрывающие проходы тяжело открылись, и первым вышел представитель города Иртау. Радел обошел по кругу будущее место схватки, осматривая полы, стены, затем сел под ложей мастера. «Денис, я готов. Буду слушать твои команды». — сообщил Роддел и, подняв голову, взглянул на Архипова. В ответ мастер кивнул. Из темноты прохода появился противник. Ожидания Дениса совершенно не оправдались. Опираясь на опыт, полученный в лабиринте, он предполагал увидеть матерых хищников в 3-4 метра высотой, зловещих и грозных, а на площадке появился зверек с белой енотовидной мордой, с темной переливающейся серебром шерстью, ростом не выше метра и длиной метра два, не больше. Он смешно фыркал, быстро передвигался, резко меняя направление. Радел в первые секунды даже не обратил на него внимания, пока Денис ему не подсказал, потом поднялся со своего места и удивленно посмотрел на соперника. Немногочисленные зрители молча наблюдали за происходящим. Хвост у противника был пушистым, относительно тело коротким, но на конце Архипов заметил скрытое оружие искусственно приделанный клинок. Он излучал тусклый белый свет. Такой же свет исходил от ошейника на шее зверя. «Радел, смотри на хвост, там клинок!» Подопечный не ответил. Он прошипел на соперника, затем, наклонив голову и выставив врага, помчался в атаку. Зверек увернулся в сторону и тут же зашел за спину. Радел осознал, что промахнулся, когда уперся в стену. Он удивленно развернулся, взглянул на соперника и вновь предпринял атаку. Но этот малыш был непростым. Он быстро передвигался на четырех лапах и на этот раз, парировав атаку, успел контратаковать оставив три глубоких болезненных раны на шее Роделла. При этом действовал не только лапами, но и хвостом. Архипов молча наблюдал за поединком, пытаясь найти закономерность в передвижениях зверька. Тот не вступал в прямую схватку, а старался налетать из-под тишка, пользуясь неуклюжестью и крупными габаритами соперника. Но слабое место Денис все-таки заметил. Его ошейник. Мастер держал устройство цилиндрической формы, а зверь перед тем, как уворачиваться, слегка дергался. Этот ошейник входил в систему дистанционного управления. К этому моменту Родел испробовал несколько безотказных приемов, но все они оказались тщетны. И удары лапами, и попытки схватить за спину, чтобы сломать хребет. Ничто не работало. Противник изворачивался и наносил слабенький, но очень болезненный удар. Весь в кровавых потеках и ранах Родел умудрился схватить того за шкирку, но соперник, будто медоед, развернулся внутри своей шкуры и вцепился Раделу когтями в морду, укусив при этом за нос. Подопечный Денис громко зашипел, высоко подняв голову вместе с повисшим на ней соперником, и изо всех сил ударил того о пол. И тут же, не останавливаясь, повторил еще раз, чувствуя, что хватка противника ослабевает. Только после третьего удара зверь отпустил его морду. Родел тут же впился зубами тому в брюхо, прижал лежащее тело лапами и вырвал кусок плоти, прихватив часть внутренних органов. Пораженные зрители вскакивали со своих мест, кричали, свистели, и ахали. Мастер команды из города Брох судорожно нажимал кнопки, встав у края лоджии. Зверек пытался выполнить команды, находясь в предсмертной агонии, но Родел повторил свой прием. Вцепился в раскрытое брюхо и, мотая головой по сторонам, превратил его содержимое в кровавую кашу. Закончив, он поднял морду к зрителям, Кровь пузырилась у него на ноздрях и стекала на пол. Он громко зашипел, выдернул зубами клинок из хвоста противника, кинул его в центр площадки и с довольным видом ушел под лоджию Дениса.